Глава сороковая. Лорел провела утреннее совещание со своей командой, и каждый из них отчитался о проделанной работе. Все постарались на славу, и Лорел была впечатлена, но одновременно разочарована, потому что полезной информации у них не прибавилось. Церкви никак не были связаны с жертвами, а допросы в юридической фирме не принесли новых сведений. Мало того... Керси Витрон наняла адвоката и отказывалась говорить с ними без ордера на арест. Естественно, оснований для ареста вдовы у них не было. Лорелл нутром чувствовала, что ключ к делу находится в летнем лагере. Она несколько раз звонила советнику Свелтеру, безрезультатно. После встречи с Зиком Кейном она собиралась поехать в Сиэтл и отыскать этого ублюдка. Она пыталась звонить Тиме Секе, хотела расспросить про их с Виктором совместные походы в церковь, но попадала только на автоответчик. У неё завибрировал телефон. Из больницы сообщали, что Зик готов встретиться с ней прямо сейчас. В ушах у Лорел застучало. Это адреналин попал в кровь и она сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться, спускаясь по лестнице в холл. Гормоны стресса могли навредить ребёнку. «Я еду в больницу», — сказала она Кейт. «Я тебя провожу. Мне срочно нужен латте». Кейт вскочила со стула и последовала за ней. «Может, стоило рассказать ей о беременности?» «Нет, пока не надо». Ей хотелось, чтобы они с Геком подольше сохранили свою тайну. «Кейт, как дела у девочек?» Кейт вздохнула. «По-разному. Мы ходим к психотерапевту, но им ещё много всего надо проработать. Вик не был хорошим отцом в последние годы, но всё-таки они избиты с толку, растерянны и сердиты. Как я». Лорел обняла её. Кажется, родительство — настоящее минное поле. Как дела у Вив? Очень жаль, что бедняжка увидела своего отца в таком состоянии. Кейт потрясла головой. Ей снятся кошмары, но этого следовало ожидать. И Райану тоже. Кажется, это ещё сильнее их сблизило, чего мне совсем не хотелось. А ещё родительство — это сплошной контроль. Ты прекрасно воспитываешь своих дочерей, Кейт. Спасибо. Кейт улыбнулась с теплотой и признательностью. Увидимся через пару часов. Она кивнула, и Лорел вышла на улицу, где я продолжал сыпать снег. Она доехала до городской больницы, погружённая в свои мысли. Мать возвращается через несколько дней, и придётся сказать ей, что Зик Кейн снова в Дженезис Вэлли. Лорел вовсе не хотелось обсуждать это, и она была рада отсрочке. Добравшись до больницы, она поспешила внутрь, по пути показав значок сердитой медсестре на посту. Дежурные в окружной больнице были куда приятнее. Её впустили в хирургическое отделение и проводили по коридору до палаты 112. Лорел распахнула дверь и осторожно ступила внутрь. Зик Кейн сидел на больничной кровати. К его руке тянулась трубка капельницы, а на штативе было подвешено несколько мешков с препаратами. Он был бледный, и из-за ворота ночной рубашки торчал край повязки. «Лорелл, спасибо, что спасла меня», — сказал он. «Похоже, я обязан тебе жизнью». «Мне твоя жизнь не нужна», — сказала она, вставая в ногах его постели. Он жестом указал ей на одно из двух кресел. «Пожалуйста, садись». И я не даю согласия на запись этого разговора. «Я не хочу садиться, и твой отказ меня не удивляет», — сказала она. «Кто на тебя напал?» Он уставился ей в лицо. «Удивительно, как сильно ты похожа на меня». вовсе нет — отрезал Лорел. Он был лысый, бледный, и хотя у них были одинаковые глаза, он был высоким, а она нет. — Что ты запомнил с того вечера? Его улыбка напомнила ей Эбигейл, и по спине у Лорел пробежал холодок. Дверь открылась, и Эбигейл вошла в палату. — Вот и ты, — сказал Зик. — Я звонил с час назад. «Я была в университете», — ровным тоном ответила Эбигейл, посмотрев сначала на Лорел, а потом на отца. «Какое милое семейное воссоединение, не правда ли?» К горлу Лорел подкатилась тошнота. «Где ты был последние пять лет, Зик?» «О, в разных местах». «Можешь, если хочешь, называть меня отцом». «Не хочу», — сказала Лорел. Его взгляд стал твёрже. «Ну что, Лорел?» Эбигейл подошла к ней ближе. «Теперь мы одна счастливая семья?» Она облизала губы, и её глаза заблестели. «Где ты пропадал, Зик?» Зик сел повыше в подушках, и его ноздри раздулись. «Я думал, ты будешь повежливее со мной, Эбигейл». «С какой стати?» — поинтересовалась она. Зик посмотрел вниз на свои повязки. Ты знаешь, с какой. Лорел поглядела на Зика, потом на сестру. «Эбигейл», — спросила она. «Понятия не имею», — сказала Эбигейл с улыбкой, значение которой Лорел не смогла разгадать. Но все равно волоски у нее на затылке встали дыбом. Лорел сосредоточилась на Зике. «Я агент ФБР. Если будешь мне лгать, я тебя арестую. Улыбка исчезла с его лица. «На тебя напала Эбигейл?» — спросила она напрямик. Эбигейл игриво хлопнула Лорел по руке. «Ну же, Лорел, что за глупые вопросы?» «Правда глупые?» «В этой палате схлестнулось несколько подводных течений, но Лорел ни одного из них не могла расшифровать». «Я надеялся обойтись без допроса». — сказал Зик, глядя на них обеих. — Удивительно. Вы могли быть близнецами. Ну, и считая роста. Выражение лица Лорел осталось непроницаемым. Это не имело смысла, но она в глубине души завидовала тому, что Эбигейл выше её на добрые десяток сантиметров. — Эбигейл скучала по мне? — спросил он. — А ты, Лорел? «Хочешь поближе меня узнать?» Лорел сделала едва заметный шаг к нему. «Я хочу засадить тебя за решетку», — без обиняков заявила она. «Ты преступник, насильник и заслуживаешь наказания Уголки его губ поползли вниз. «Ты очень меня опечалила». «А вот я скучала по тебе», — заявила Эбигейл. Аромат её дорогих духов мешался с запахами антисептиков и хлорки. Но больше не буду. Никогда. Дверь снова открылась, и вошёл врач. «Вам пора уходить. Я дал разрешение лишь на короткий визит. Моему пациенту требуется отдых». «Правда, пора отдохнуть», — сказал Зиг, натягивая простыню повыше. Он посмотрел на Лорел. «Мы с тобой еще обсудим наши отношения. Жду не дождусь», — он перевел взгляд на Эпигейл. «А с тобой? Продолжим дискуссию, которую начали. И закончится она совсем по-другому, дорогая дочурка». Лорел еще раз попыталась выяснить правду. «Это она напала на тебя?» «Я закончил», — объявил Зик. «Вам пора сейчас же!» — сказал доктор, подталкивая их к двери. Эбигейл вышла первой, и Лорел последовала за ней к стойке медсестры. «Хочешь, пообедаем вместе?» — весело спросила Эбигейл. «Нет». Лорел еще раз проиграла их встречу у себя в голове. Она была не склонна полагаться на интуицию, но этот разговор в ее глазах все объяснял. «Ты напала на него с ножом?» пытаясь имитировать убийцу разбитых сердец, так ведь?» Эбигейл рассмеялась. «Нет, конечно». «Ты стреляла в меня», — настаивала Лорел. «Ты едва не убила его, а потом стреляла в меня». На мгновение Эбигейл придвинулась к ней ближе. «Лорел, тебе не кажется, что если я в кого-то стреляю, то попадаю в цель?» Она грациозной походкой двинулась к выходу. «И ты же моя сестра. Я никогда не причиню тебе вреда». «Подожди», — сказала Лорл. Эбигейл развернулась. Ее разноцветные глаза сверкали. «Что тетушка Эбигейл может сделать для тебя?» У Лорл заныло в груди. «Ни за что на свете она не подпустит эту женщину к своему ребенку». «Ты в последнее время надевала светлый парик?» Эбигейл покосилась на еще плоский живот Лорел, потом посмотрела ей в лицо. «А что такое? Уже заскучала с твоим Геккельбери? Хотите попробовать ролевые игры?» Лорел молча продолжала смотреть. Эбигейл закатила глаза. «Почему ты спрашиваешь?» «Ты надевала этот парик и навещала ее, а в один день просто взяла и убила, так?» — прошептала Лорел. «Миссис Зелла, почему?» Эбигейл склонила голову. «С какой стати мне убивать такую милую женщину, как Марджи? Только потому, что у нее прилипчивый сынок? Не будь глупышкой!» «О, Боже! Она это сделала и гордилась этим! Лорел едва не стошнила. «Она что-то знала про твоё нападение на Рэйчел? Ты хотела наказать Фрэнка Зелла за его настойчивость? Или просто хотела отвлечь его на время, чтобы укрепить ваши отношения с агентом Норсом?» Голос Лорел дрожал, но она и не собиралась скрывать свою реакцию. «Если б я совершила такое жуткое преступление, то не без веских причин» и ты никогда бы меня не поймала». Губы Эбигейл изогнулись в улыбке. «Вот в чём дело. Для неё это только игра». «Эбигейл», — прошептала Лорел. Улыбка стала шире. «Звякни мне, если решишь одолжить парик. Очень здорово ненадолго стать кем-то другим». С этими словами Эбигейл развернулась и вышла под снегопад. Мгновение Лорел постояла на месте, а потом кинулась в ближайший туалет и ее вырвало